темный и меньше ростом стал. Анюта дрожащей рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли от того, что пальто Машлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос шепнул «Здравствуйте, Анюточка!» «Вы простудитесь, а в кухне никого нет, Анюта?» «Никого нет!»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 У нас несчастье. алексей Васильевича ранили. Как ранили! А кол Никол, Никол жив-здоров, алексей васильевич ранили. Полоска света из кухни-двери. В столовой Елена, увидев Машлаевского, заплакала и сказала, Витька, ты жив, слава Богу! А вот у нас она всхлипнула и указала на дверь к турбину. 40 у него, скверная рана.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 И накликали. Кроме раны — сыпной тиф. И ртутный столб на 40 Июля. В спаленке красноватый жар. Тишина. А в тишине — бормотание про лесенку и звонок. Прынь.